Глава 6. Плейграунд. Юна. Не помню, когда именно по серверу стали распространять информацию о том, что якобы игра взломана и убивает людей, отключая мозг через чокер. Обычно такое вбрасывали стабильно раз в несколько месяцев. Все эти вирусные посты с предостережениями помогали мошенникам навариться за счет продаж различных недействующих кодов, которые, по их словам, отражают импульс от мозга обратно в чокер. Я не совсем представляю, как она работает, но чего только не сделаешь ради наживы. Да и как можно в это поверить? Что значит отключить мозг через чокер? Судя по количеству верящих в этот слух, мозг у людей отключен давно, и никакой чокер не имеет к этому отношения». И все же в этот раз сообщения об опасности появляются все чаще и чаще, рассказывая что-то о молодом студенте, которого родители нашли с расплавленным мозгом, вытекавших из ушей и носа. Понятное дело, я в это не верю и убеждаю знакомых в том, что новость — очередной фейк. Игроки обычно разделяются на два лагеря. Тех, кто любит нагонять страх и утверждать, что, мол, все это правда, и скептиков. Людей, ценящих пребывание в игре куда больше реальной жизни. Очевидно, я отношусь ко вторым. И пока информационный хаос медленно поглощает наш виртуальный мир, мы продолжаем жить в нем, как ни в чем не бывало. Я думаю, есть определенный код, с помощью которого можно начислить себе насчет столько минут физического доступа, сколько тебе и не снилось. Что-то вроде пасхалки. «Скорее всего, они спрятаны в одной из локаций, наверняка какой-нибудь, который нет в топах самой высокой активности», говорит мой друг, который постоянно страдает недостатком минут физического доступа и имеет склонность удумывать странные, непонятно откуда взявшиеся факты. «Минуты стоят довольно дорого, как я уже говорил ранее. Обычный среднестатистический игрок не может их себе позволить в большом количестве. Это считается роскошью». Ведь, будучи в виртуальной реальности, ты можешь воспринимать ее только визуально, а не чувствовать телом. Поэтому физический доступ — это что-то вроде чуда. Ты и правда погружаешься в совершенно другой мир, становишься осязаемым материальным телом в нематериальной сфере. Даже в голове подобное не укладывается. Игроки помешаны на минутах. У меня они не вызывают никакого трепета. Оттого я и перечисляю их друзьям, которые не работают на сервере. В контракте предложено несколько вариантов оплаты моей работы. 100% чистого дохода, 50% денег и 50% минут. Или же все 100% минут. Ты буквально живешь в другом мире, не выходя из него. Вот так многие работают. А я от чего то боюсь терять связь с реальностью. Вдруг в один день серверы разломают? Или случится какой-то крупный баг? Что будет со всеми, кто поселился тут? Насколько болезненным и беспомощным будет возвращение в реальную жизнь, где твои мышцы атрофированы, где у тебя нет денег даже на еду, не говоря уже об остальных человеческих потребностях. Не нужно терять голову. Мы все еще люди, не графика в игре. Однако для остальных минуты — это все. И большая часть игроков действительно верит в то, что можно найти безлимитное количество минут в одной из локаций. Поэтому мой друг и таскает меня по комнатам в надежде, что мы сможем что-то найти. «Ты работаешь на них, ты точно шаришь. Должен же знать хоть какие-то секреты», шутливо, но с надеждой говорит он мне. Но я ничего не знаю. Не знаю кодов взлома, не знаю, как начислить больше минут, не знаю, как работают локации, пока они никем не используются, не знаю, каким образом можно заряжать чокер, не выходя из игры». Я понятия не имею о большей части секретов, А их в этом мире слишком много. Окей, давай я переведу тебе 15 минут, и у тебя на завтра будет уже целых 30, включая твои купленные. Предлагаю я, чтобы угомонить его, избавить себя от обязанности быть его помощником в поисках того, чего, возможно, даже нет. Это меня раздражает. Это будет кстати. Завтра у меня свидание с девушкой из приложения. Минуты мне очень пригодятся, если ты понимаешь, о чем я. Приложение — это способ быстрого отбора партнеров. Вам не нужно намеренно ходить по локациям в поисках партнера мечты. Достаточно открыть приложение, вбить интересующие вас параметры или загрузить референс вроде картинки или фотографии кого-то реального. И приложение автоматически отберет среди миллиарда игроков именно тех, кто подходит под ваш запрос. А уж продолжат ли они с вами общение, зависит только от вас. Что-то вроде Тиндера, который одно время был очень известен в реальном мире, но куда удобнее, ведь здесь возможности безграничны. Я пересыла ему минуты, после чего покидаю сервер.